Глава 13. О вспомогательном войске. Макиавелли весьма много говорит, утверждая, что разумному государю лучше быть побежденным со своим народом, нежели победить с помощью чужого. Мне кажется, что человек, подвергающийся опасности утонуть, Мало станет обращать внимание на то, если бы кто ему сказал, что непристойно поручать спасение своей жизни кому-то другому. Следовательно, лучше ему утонуть, нежели схватиться за канат, который подают для спасения. Если рассмотреть это правило Маккиавелли, то оно способно внушить государям довольно сильный страх. Однако беспокойность государей по поводу генералов или вспомогательного войска всегда была очень вредна. Из-за этого множество побед было упущено, да и само усердие здесь вредило государям больше, чем неприятели. Действительно, Макиавелли всеми силами старался внушить государям подобные опасения. Он хочет, чтобы они не доверяли своему народу. а следовательно и своим генералам и вспомогательному войску. Эта недоверчивость очень часто была причиной многих несчастий, и ни один государь потерпел поражение, поскольку не пожелал делиться со своими союзниками. Правда, государь не должен воевать только с одним вспомогательным войском, но по большей части ему надлежит быть в состоянии оказывать такую же помощь, которую он получает от других государей, это правило звучит следующим образом. Ты должен находиться в таком состоянии, чтоб ни союзника, ни врага своего не имел причины бояться. Но если кто единожды вошел уже с кем в союз, то его следует хранить с верностью. Сколько времени Англия и Голландия были в союзе против Людовика XIV, столько же времени они были победителями, и ни Евгений, ни Мальборо не смели восстать против них. Но как только Англия отступилась от союзников, сразу укрепился Людовик. Государь, не имеющие нужды в смешанном и вспомогательном войске, очень хорошо поступят, если исключат их из своей армии. Но поскольку в Европе очень мало таких государей, то я думаю, что они вынуждены будут мириться с вспомогательным войском до тех пор, пока население их страны не будет достаточно для создания собственной армии. Макиавелли говорит только о малых государях. Но и в их отношении его сведения незначительны. Он не в состоянии сказать ничего важного и справедливого, поскольку он нечестный человек. Кто воюет с помощью чужого народа, тот слабый государь. Но если он воюет вместе со своим и иностранными народами, тогда он бывает очень силен. Когда же три северных государя отобрали у Карла XII его немецкие земли, Это предприятие было осуществлено с помощью разных народов и их союзников, и во время войны предпринятой Францией по поводу польского наследства в 1734 году она опиралась со своей стороны на испанцев и савойцев. Но что остается сказать Макеавелли при столь многих примерах? Он не захотел. Растолковать приведенную им аллегорию, связанную с библейской историей о Сауловом оружии и о Давиде. Сравнение не может быть доказательством. Я согласен с тем, что вспомогательное войско иногда бывает для государя обременительно, но я спрашиваю, не стоит ли с охотой принять эту тяжесть, если можно выиграть при этом города и области. Говоря о вспомогательном войске, Макиавелли также упоминает и о швейцарцах, состоящих на французской службе. Бесспорно, что французы с их помощью выиграли многие битвы. И если бы Франция отказала швейцарцам и немцам, состоящим у нее на службе, то войска ее из-за этого могли бы оказаться приведенными в негодность. Однако достаточно говорить об этих заблуждениях Макиавелли. Теперь я намерен исследовать заблуждения, связанные с его учением о нравах. Примеры, о которых говорит Макиавелли государем, таковы, что не только здравый рассудок, но и здравую науку об управлении они вводят в заблуждение. Он вспоминает Гиерона, который решил, что равным образом опасно иметь вспомогательное войско, и отказывать ему от службы, и поэтому повелел изрубить наемников в куски. Ведь такого рода дела бывают противны всякому, читающему о них в различных историях. И всякий почувствует великое негодование и омерзение, если увидит эти примеры в книге, предназначенной в наставление государям. Однако, что касается государей, которым провидение определило управлять человеческими судьбами, то это омерзение свойственно им в меньшей степени, по мере того, как они перестают его бояться. Поэтому тем, кому предначертано управлять человеческими судьбами, надлежит искоренять злоупотребление неограниченной властью. В Европе мало таких государей, которых бы не возмущало злодеяние Гейрона Сиракузского, поскольку им вспомогательное войско не опасно, так как собственных солдат у них больше. Я не считаю, что описание этих древних времен является подлинным, но если справедливо то, что они повествуют о Геероне II Сиракузском, то я бы никому не советовал следовать этому примеру. Говорят о нем, что он во время сражения против мамертинцев разделил армию свою на две части, из которых одна состояла из вспомогательного войска, а другая — из жителей государства. Первых он позволил уничтожить всех до одного, чтобы одержать победу с помощью других. Если бы император Леопольд в войну 1701 года таким же образом принес в жертву англичан, то было ли бы это безопасным средством победить Францию? Мне кажется, что это было бы бесчеловечно или было бы чрезвычайно опасной глупостью, как если бы отрубить себе левую руку, чтобы удобнее было сразиться правой.